с 1787 года среди просвещенных европейских читателей стал популярен, наполненный любовными похождениями и интригами, роман Бернардена де сен «Поль и Виргиния». Иван Михайлович зачитывался им. Припомнил он, что попала книга в руки Дмитрия Степановича. Идея написать музыку на этот сюжет композитору пришла как-то сразу. Он уже не помнил, кто первый об этом заговорил. Осуществить намерение не представлялось возможным. Служба опять-таки заставляла отвлекаться на всякие мелочи. Для неожиданных случаев исполнения музыки на воздухе во время прогулок Дмитрию Степановичу пришлось специально переложить отдельные номера из оперы «Сокол», который должен был теперь исполнять духовой секстет. Он заканчивал знаменитый будущим квинтет, концерт для Чембала с оркестром, трехчастную концертную симфонию. Застолья и другие развлечения сопровождались его мелодиями. Летом 1787 года очередное традиционное празднование именин Павла снова напрочь перечеркнуло все его планы. Иван Михайлович Долгорукий сохранял у себя копию одной бумаги, оставшейся от тех незабвенных дней. Проект театрального празднества, составленный Марией Федоровной для того же коменданта села Павловского Карла Ивановича Кюхельбеккера в июле 1787 года, гласил... Фейерверк будет спущен за колонную. У колонны будут две палатки для зрителей. Главная аллея ко дворцу будет иллюминирована сводами из одноцветных белых огней. На озере будет хорошенькая лодка с навесом из дранок, вся покрытая разноцветной иллюминацией. В ней поместятся музыканты. Эта лодка будет тихо плавать взад и вперед, чтобы придать красивый виду дворца. Это непременно произведет отличный эффект вследствие отражения каждого предмета в воде, которое, удваивая иллюминацию, придаст блеск и живописность рисунку. На сопровождении музыкой действ вроде той самой плавающей взад и вперед хорошенькой лодки и уходили все силы дровитого композитора. И все же, оставляя на время все свои заботы, Бортнянский бросается писать новую оперу. Сюжет Поля и Виргинии манит его, но он чувствует, что не успеет и не сумеет закончить ее. В конце концов пришлось ограничиться лишь рядом романцев на французские тексты. В самом деле, друзья уже давно просили его написать цикл песен для домашнего музицирования. Сама прелестная княгиня Елизавета Алексеевна, невестка Павла, будущая императрица, как-то обратилась к нему с таким предложением. Всем известен был ее талант, ее сильный и чистый голос. Специально для юной певицы и подготовил сборник французских романцев Дмитрий Степанович. Книгоиздатель Брейдкопф охотно взялся отпечатать ноты. В 1793 году сборник романцев и песен увидел свет. Текст к музыке написал Ла но из-за все нарастающей немилости к нему великого князя он просил не ставить на титульном листе своего имени. Роман Собортнянского становится как бы его новой визитной карточкой для входа в лучшие дома и салоны Петербурга. Продолжая исполнять обязанности придворного капельмейстера, он теперь большую часть времени проводит вне двора. Тонкий вкус, знание настоящего коллекционера живописи, приобретенные им еще в Италии, сближают его с покровителем российских дарований, образованнейшим человеком своего времени графом Александром Сергеевичем Строгановым. Впрочем, знакомы были они и прежде. Еще в 1789 году труппа из Павловска выступала на сцене театра Строганова с комической оперой «Нина» или «Безумная от любви». Не применил и Иван Михайлович отметить этот факт в своей летописи. Летние увеселения на даче вскружили голову любезному старичку графу Строганову. и Ему захотелось поставить у себя в комнатах маленький театр, на котором первыми действующими лицами были, разумеется, жена и я. Нашли жену мою, способной играть Нину. Она взяла роль, выучила, выработала, и в течение двух недель явилась в ней перед публикой довольно многолюдной, а наипаче отборной. Все бояры, иностранные дипломаты были на этом спектакле. Все ей рукоплескали, восторг был общий. Все признали, что никто в России не мог бы так очаровательно блеснуть в этой роли, как жена моя. Все в Евгении соответствовало принятому ее характеру, Речь утомленная, голос нежный, выговор приятный, походка медленная, взор меланхолический, наряд простенький, игра без всякого жеманства, все, все было в ней совершенно. Иван Михайлович остановился и подумал, не переборщил ли он в похвалах, нет-нет, то был действительно триумф его жены. Да, ну, конечно же, и дирижера. Оркестром правил Бортнянский, хоры были из придворных певчих, весь спектакль произвел действие прекраснейшее. Дмитрий Степанович барнянский по совету же Строганова в свое время вступил в музыкальный клуб. Клуб этот открыт был в знаменательный 1783 год. Знаменательный, потому что именно тогда был обнародован вышеупомянутый указ Екатерины II о театре и об опере. Музыкальный клуб открывался в России впервые. Общественная организация, объединяющая лучшие силы страны, образ подобных общественных объединений девятнадцатого столетия, из недр которых вышли талантливые выдающиеся музыканты и композиторы, способствовало становлению отечественной композиторской школы. «Музыка составляет главный предмет общества нашего», — гласил устав клуба. «Большая зала назначена для оны. Концерт будут играть два раза в неделю, то есть по средам и по субботам. К всему случаю позволяется каждому члену приводить раз в неделю одну даму из фамилии своей». Таким образом, наряду с профессионализацией музыкального дела возрастали и общественные силы, способные привить любовь к искусству, развить настоящие вкусы и способности. Состоять членом такого клуба для Бортнянского было столь же почетно, как и ответственно». Ведь устав гласил также, «Твердость учреждаемого общества неотменно требует того, чтобы при выборе членов, долженствующих онное составлять, иметь главным предметом удалять елико возможно неравенство состояний и разнообразие мыслей для предупреждения всем могущим от того возродиться неустройством». Итак, Основываясь на всем правиле, первый при выборе сочленов наших предмет да будет тот, чтоб не принимать таковых, которым поведение и образ жизни могли бы быть предосудительны обществу нашему. В музыкальном клубе Дмитрий Степанович познакомился с фан Фанвизиным и ветераном русской сцены Дмитриевским, которого знал Шапочно еще по Книпперовскому театру. С автором «Недоросли» композитор сближал сходство во взглядах на то, какое место должен занимать гражданин в своем отечестве. Образ